Глава 7. В общем-то, сами они о Гего и Бальзаки почти не говорили. Лет через десять, когда я стал их лучше понимать, я был ищел, что Скотт и Хемингуэй неверно выбрали себе прообразы. Я решил было, что Скотте очень мало от Бальзака, и он куда ближе к стилю проповеди Гюго, чем Хемингуэй. А вот Хемингуэй, казалось бы, ближе к Бальзаку. Его бурное восприятие жизни всегда укладывалось в формулу «что есть, то есть». А таким мироощущением проникнута вся человеческая комедия. Но еще позже, потом уже, когда изжила себя их эпоха, я заново оценил этот выбор исток. Я прочел к тому времени достаточно книг. И я понял, что именно романтики вроде Гюго делали то же, что Хемингуэй. Это они надрывали душу, навязывая самим себе некую вторую ипостась. Я укрепился в своей мысли, прочтя в дневнике у Сент-Беолы, что в Гюго всегда жили два человека — выспринний поэт, с одной стороны, и с другой — отличный репортер. И Флобер говорил тоже — что было два Гюго. Один прятался и рождал шедевры, а другая ипостась жила в Париже как скучная высокопарная консьержка. Потому при всей разнице Гюго в самом деле в сущности подходил Хемингуэю. И спорил он в те поры со Скоттом, скорее смутно догадываясь об этом сродстве, чем будучи убежден в преимуществах Гюго потому что Бальзака он ценил ничуть не меньше. Ну а Скотт вечно ставил себя в положение жертвы. Поль Илюар говорил мне в 1952 году, что женщины убивались по Виктору Гюго, а бедняжка Бальзак сам по ним убивался. Скота загубили, конечно, не женщины, но им с той же неотступностью владела страсть, в конце концов, его загубившая. Так что Бальзак очень ему подходил. И когда однажды, сидя в парижском метро, я прочел у Гутье, что Бальзак мечтал о беззаветной, преданной дружбе, о слиянии двух душ, о тайном союзе двух смельчаков, готовых умереть друг за друга, я чуть не подпрыгнул прямо в вагоне, чуть не закричал. «Да это же вылитый скот!» Да, я узнал скот, и если я нуждался еще в доказательствах, Я нашел их у Бодлера, который писал, что гений Бальзака в умении понять сущий вздор, погрузиться в него и обратить его в высокую материю, ничуть не видоизменяя. И Скотт такой же. И теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что они удачно выбрали опорные фигуры для своей литературной распри. Но тогда я ничего этого не понимал. А понимал только, что для обоих настало решительное время, и когда они ссорятся по поводу Гюго и Бальзака, речь идет о серьезных существенных разногласиях. Мы сели в Фиат, и Хемингуэй сказал, «Вот доездим до Латурга, и я покончу с тобой в первом же раунде. Удар под вздох и нокаут». «И как ты нашел этот замок, если он так таинственно упрятан?» А я пошел прямо к единственным людям в городе, которые могут про него знать. Разве у тебя тут есть знакомые? — усомился Скотт. — В редакции журнала «Добритань». — В местной газетенке? — Ну да. — Скотт расхохотался. — Ну вот, первый раунд ты ты проиграл, — сказал он. — Я тебя без единого слова одолел. — Как это? — Ты не можешь избавиться от репортерских повадок, Эрнест. А всем известно, что Гиго писал как репортер, и неудивительно, если местные газетчики знают вдоль и поперек все эти сухие буквальные описания в девяносто третьем годе. Кому же еще это интересно? — Ладно, — спокойно сказал Хемингуэй, — сейчас проверим, буквальные они или нет. Скотт был в длинном мягком верблюжьем пальто Джеральда Мерфи. Оно доходило ему... Чуть не дощикал так, и он на переднем сиденье Фиата принялся отчаянно рыться сперва в правом кармане, потом в левом. Когда Хемингуэ вез нас в Фужерским лесом, по первому крутому холму в руках у Скота оказались две книжки. «Девяносто третий год Гюго и Шуаны Бальзака». «Прелестно», — сказал Скот и открыл «девяносто третий год». «Послушай-ка этот сухой буквальный репортаж!» И перекрикивая ветер, грохот мотора, он заголосил словами Гюго, рисующего Латурк, замок и крепость, где разворачивается главное действие 93 третьего года и происходит заключительное сражение между белыми и синими. «Сорок лет назад, — орал Скотт по книжке, — путника, входившего в фужерский лес со стороны Леньеле, и выходившего к паренье, встречала на опушке глухого древнего бора мрачное зрелище. На краю чаще высился перед ним замок Латург. Скот помахал книжкой и засмеялся. «Разумеется, высился перед ним. Башни, горы, деревья, колокольни, склоны иначе и не ведут себя в газетах. Они всегда высятся перед тобой». И у тебя при этом захватывает дух. «Читай дальше», — сказал Хемингуэй. «Зачем?» — сказал Скотт и стал листать и считать страницы. Семь глав целиком посвящены сухому описанию замка. И ничему больше. Газетный отчет. Никакого действия. Ничего не происходит. Совершенно. И главы-то как называются? Прямо по Бедекеру. Бедекер Карл, 1801-1859 годы, немецкий издатель путеводителей. Провинциальные Бастилия, Бреж, Подземелье, мост, железные дверь, библиотека, амбар. Без шуток. Полное описание каждого уголка и закоулка. Ну и что же? Ну какая же это литература, Эрнест? Старик заблудился в путеводителе. Одного я не пойму. Скотт снова подначивал Хемингуэя. Что ты в нем нашел? Сплошная нравоучительность? Пошнословие, сухость, скука и так далее. Хватит тебе, сказал Хемингуэй. Обождал бы, пока мы доберемся до места. А что это даст? Больше, чем ты думаешь. Он взял сиденье бальзаковских... Шуанов и через плечо передал назад мне. «Детка», — сказал он, — «а тройка на удачу!» — на первой попавшейся странице. Фиат прыгнул и пыхтел, снова взбираясь на холм, а я наобум открыл шуаны, не то на 105-й, не то на 106-й странице. «А что мне тут искать?» — спросил я. «Женщина упомянута?» «Да». «Открой в другом месте, где хочешь». На сей раз выпала страница 221 «А тут женщины есть?» «Есть». «Продолжай в том же духе, детка». Я ткнулся взглядом в книгу «Еще раз десять» в разных местах. «Ну, да», — сказал я, — «везде женщины». «И что из этого?» — спросил Скотт. «А то, что наш беззубый Дон Жуан писал для женщин, ради женщин, и потрафляя вкусу женщин. Даже «Войну белых и синих» он описывал так, чтобы угодить парижанкам» полевой походный будуар все женские глупости, а война ни при чем. Ну и чушь ты порешь, заорал скот. Бо тихонько взяла меня под руку прижалась ко мне. Уйми их, шепнула она. Ну же, зачем, шепнул я, потому что они завелись не на шутку, а это плохо кончится, уж я знаю. Но они сами разберутся, сказал я. Лучше не трогай их, не вмешивайся, Бо. Ты еще пожалеешь, — шепнула она мне прямо в ухо, и ее губы ласково коснулись моей мочки. Она жала мне руку, и так осталось сидеть, пока нас подбрасывала на скверной дороге, и мы слушали дальше разговор тех впереди. «Беда в том, — говорил Скотт, — что тебя все больше и больше гипнотизирует величие Гего. Ты выходишь на тот же круг, тоже начал работать под полубога. Да что тебе толковать, ты же ничего не слушаешь». Мы опять въезжали в лес, и Хемингуэ гудел велосипедисту и на каждом своем слове жал черную кнопку в середине руля. «Все это в сто раз лучше, чем твоя безнадежная надежда. Деньги и постель. Аристократия на свалке. Богачи, Господи, богачи! Ты кончишь как бальзак, будешь стоять перед ними по стойке смирно». Гюго ни перед кем так не стоял. Окончил тем, что никого уже не мог убедить в том, что он подлинный Гюго. Ну, это уж пошла чистой воды Фиджеральдовщина. Нет, это истинная правда. Ладно, назови мне хоть одного хорошего писателя, который не блефовал. Шоу. Вот уж Шантеи, По крайней мере, он никогда ничего из себя не корчил. «Вранье! Вообще каждый стоящий писатель раздвоен. Есть два толстых, два Шелли, две Жорж Зант, два пьяницы Бодлера, две крошки Эдит Оортман, два жирных Эзри Паунда». Скотт натянул шляпу на уши и сказал, «А я не слушаю. Я лично не намерен раздваиваться, даже если ты к этому гнешь». Да ведь уже поздно упираться, сказал Хименгуэй. Твой алкогольический двойник хуже всех моих самых жутких вымыслов, потому что ты не властен над этим ублюдком, ей богу. Он тебя еще удушит, вот увидишь. В полуспорах Хименгуэй гнал Фиат все быстрее. Теперь мы мчались вниз по крутому спуску второго холма, в лес, в лес. Он выжимал семьдесят миль в час из старого тогдашнего Фиатежки и мы словно висели на подножке экспресса. Бов цепилась в меня обеими руками, она молчала, но, взглянув на нее, я увидел совершенно белое лицо. — Вы бы сбавили скорость, — завопил я Хемингуэю. Нас бросало, болтало, трясло, и ветер уносил все, что слетало с моих пересохших губ. Хемингуэй не обратил на меня внимания, а Скотт обернулся и заорал. Не бойся, Эрнест, лучший гонщик Франции. Скот наслаждался быстрой ездой. Я потеряю скорость на следующем подъеме, сказал Хемингуэй. а тем временем мы обошли моторный велосипед на застывших колесах, обогнали грузовик и, наконец, чуть не задев по тележке, промчались мимо фермерских лошадок. Браво, сказал Скот на спуске с последнего холма. Хемингуэй выключил мотор, и мы просто полетели с горки. Мы слепо верились ему. А он вел машину так уверенно, что я и теперь сразу вспоминаю эту езду, открываю его книгу. Я читаю ее и знаю, что Хемингуэй за рулем. Он правит, и этим все сказано. И нечего спрашивать, что он делает и куда вас везет. С вершины третьего холма... Мы взяли влево от главного шоссе. Я и не заметил грязной дорожки, пока мы на нее не въехали. Она вывела нас на брусчатку между двумя фермами, а потом северная опушка фужерского леса снова на простор. Мы покатили полем, мимо мрачноватого пруда. Потом Хемингуэ опять погнал влево, холмами по какой-то упрятанной дорожке. Мы падали, ныряли скользили по крутому грязному спуску и вот оказались в темной низине возле лесопилки. В 1975 году я полдня разыскивал эту дорогу, а Хемингоэ сразу и безошибочно на нее попал. Ей-богу, вряд ли хоть 50 иностранцам удалось обнаружить, где же расположен знаменитый замок Латург. Мы вышли из машины и... Искот не мог поверить, что это то самое место, о котором он только что читал. Ты нас дурачишь, сказал он. Мы увидели домишка, теперь его перестроили, и лесочек, и услыхали в зарослях рокот ручья. Ты только что прочел про замок, ведь верно, сказал Хименгуэй. Ну прочел. Ну и можешь проверить сухое, буквальное описание от слова до слова: башня, крепость, арсенал, мост, ров, библиотека. Мы пошли за Хемингуэем, заросшей тропкой, под темными вязами, и вышли к быстрой речушке. «Под ноги, глядите», — сказал Хемингуэй, — «тут сыро». «Да тут ведь чудесно», — сказала Бо, и поглядела в на соборы света над нами, на синее полотно неба над осенней листвой. «И как сюда могла пройти армия?» — усомнился Скотт, пока мы продирались сквозь заросли. «Так же, как сюда попал замок Латург», — сказал Хемингоей. «Мы вышли на пологий берег против, хоть и крутого, но весьма скромной высоты обрыва на другом берегу, облепленного листвой, мокрого и увенчанного двумя большими валунами». «Эй, вуаля!» — сказал Хемингоей. «Что, эй, вуаля!» — спросил Скотт. Вот вам и Латург? Да тут же ничего нет. И никогда ничего не было. Латург голый вымысел, чистейшая литература. Однажды, летом 71 первого года, Гиго, сидя на этих валунах, выстроил крепость и башню, и арсенал, и библиотеку. Создал их по кирпичику в своем убогом воображении. Вот тебе, милый старина Скотт и сухой репортерский путеводитель. — Почем ты знаешь, что это именно тут? — Да по дневникам, Гюго. И тысячи из других указаний. Это здесь и нигде больше. Хемингоя пнул ногой груду листьев. А там, на том берегу, он и сидел. — Вот так черт! — сказал Скотт. Но он нисколько не огорчился. Он стоял в этом своем пальто из верблюжьей шерсти и даже восхищенно смотрел на валуны. — Вот так черт! Хемингуэй повернулся ко мне и сказал, «Не забывай, детка, никогда ничего не принимай буквально, пока не проверишь, буквально это или нет, и никогда не слушай поэтов вроде Скотта Фиджеральда, которые который думает, будто только у них есть фантазия и воображение». «Да в общем-то разве важно, вымысел это или факт?» — спросила миротвореца Бо. «Какая в общем-то разница?» «Господи! А ведь Бо права, абсолютно права!» — сказал Скотт. «Пусть Диго выстрелил все у себя в мозгу, а описание-то все равно дотошное и сухое. Но ну, согласитесь!» Хемингуэ рубанул рукой по воздуху. «Нельзя дотошно описать то, чего нет», — сказал он. «Еще как можно. И я правильно говорил?» «Нет, неправильно. И все, что ты говоришь, неправильно. Ты с самого начала запутался». Скотт вытащил фляжку из заднего кармана. «Чего же тогда ты сразу не сказал, что он все сочинил, а поволок нас сюда», — сказал он. «Потому что тебя всегда и во все надо ткнуть носом. Тебя надо бить фактами, иначе тебе ничего не втемяшить». Скотт передал фляжку Хемингою, и тот отпил глоток. И тут же сплюнул. «Джин», — сказал Хемингою, — «а ты что думал?» «Кто же льет во фляжку джин?» «Ну, я понимаю, виски или бренди или хоть Кальвадос, только уж не джин!» «Твой мичиганский папочка неверно тебя воспитал», — сказал Скотт. «Но ну, не хочешь — не надо». И сам как следует приложился к фляжке. Тут босс схватила меня под руку прижалась ко мне, как всегда, когда рвалась предотвратить их ссору. «Может, это она хотела, чтобы я ввязался в разговор?» Но я не стал вмешиваться. «Знаешь, что тебя ожидает, Скотт?» «Я-то знаю. А вот ты не знаешь. Ты кончишь, как все те ребята, которые не дотянули до тридцати, потому что боялись не выдержать испытание жизнью. А ком это ты?» Хемингуэй будто не расслышал. «Ты и пить-то не умеешь», — огрызнулся он. «Да чем, черт и мое, пьянство отличается от твоего?» Ты пьешь, как баба. Скотт как-то истерически хихикнул. Содрал шляпу, скатал мячиком, подбросил и подал ногой так, что она покатилась в реку. «Тебе, Эрнест, не меньше бабьего, чем во мне», — сказал он. «Не в каждом ли мужчине сидит женщина? А тебя выводят на чистую воду та одержимость, какой ты доказываешь свою мужскую одержимость. И зачем тебе что-то скрывать? Раз всякий стоящий писатель все равно выдает свою вторую ипостась. Да иначе бы ты и писать про это не смог. Это у всех у нас как седьмое покрывало. Или, может, восьмое. Ну ладно, пусть я пью как баба. Зато ты ссоришься как баба. То-то ты и не можешь полюбить женственную женщину. Ты вообще даже не знаешь, что такое женщина. Хватит, сказал Химингои. Что-то ты понес чересчур в сложную ахинею. Дурак я, что вообще это начал. Однако ты начал, — взявился Оскот. Так уж давай я закончу. Ты все ищешь алиби, старина. Старый боксер, старый рубака, стрелок, старый охотник и старый гермафродит. Ладно, ладно, — прервал Хемингои. Доказал. Дальше только испортишь. Хемингоил бы видно, сам не рад. Он повернулся к нам и спросил. «Вы голодные?» Мы стояли поодаль, объединенные отстраненные от них тем, что они творили друг с другом. «Я умираю с голоду», — быстро сказала Бо. «И кит». «Тогда поедем отсюда». И Хемингуэй пошел вперед сквозь лес. Тут Боб бросила меня и сразу взяла под руку скота. Хемингуэй слегка ошеломил его. Скотт был огорошен, сбит с толку, растерян. Он смотрел, как его шляпа расправилась в воде и теперь отчаянно билась в водовороте между двумя камнями. — Бедная моя шляпа! — сказал он. — Она заслуживает лучшей участи. Он вырвался от бо, подобрал пальто и вошел в воду по колено. — А тебе, Кит, урок! — сказал он не выходя из воды со спасенной шляпой. — Ничего не губи! Зато только что кто-то хотел убить тебя. Эту штучки старины Эрни. «Но «Ну зачем вы так?» — сказала Бо взяла у него шляпу. Не хуже любой шляпница она ловко расправила Федору, стряхнула с нее воду и передала шляпу Скоту. Но он ее отверг. «Да чего же вы иногда бываете глупой?» — сказала Бо. «И поглядите на ваши брюки». Скот засмеялся и вздернул голову. «Ничего, старушка», — сказал он, передразнивая ее английское произношение. «Я обещаю, что не буду на нем ничего срывать». И он зашагал к «Фиату», громко хлюпая двухцветными ботинками. «Я никогда ни на кого не держу зла», — сказал он. «Почти никогда». Хемингуев же сидел, как оршин, проглотил в «Фиате» с включенным мотором. Мы сели, он проверил мотор, и мы выпрыгнули верхушку грязной горки как краб из норы. На сей раз глупая ссора зашла дальше, чем обычно. Все молчали. Мы протрусили по немощенной дороге до северной опушки фужерского леса. «Вот бы тут устроить пикник», — сказала Бо, показывая на круглую поляну среди берез. Лучи проходили сквозь листву. Место было ровное, спокойное, осеннее, сухое. И скот закричал, что это отличная мысль. «Я большой специалист по пикникам». Так мы и сделаем, Бо. Только есть у нас нечего, сказала Бо. Предоставьте все мне, заторопился Скотт. Он попросил Хемингуэ остановить машину. Всем нам в городе делать нечего, сказал он. Так что вы застолбите это место, а мы с Эрнестом поедем, купим хлеба, вина и всякого такого, чтобы покормить муравьев. Хемингуэ не остановил, но потом Скотт Христом Богом упросил его повернуть и возвратиться на то место. Дальше командовал Скотт. «Вылезайте», — сказал он нам с Бо, — «мы вернемся через полчаса, а вы пока расчистите местечко для оборонительной позиции, только ради всего святого не на муравьиные кучи и не в сетях у паука». Хемингуэ ни слова не проронил. Он хмуро, покорно, молча клял нас всех. Бо очень не хотелось выходить. Я тянул ее за рукав. Она упиралась. «Нельзя их так отпустить», — шептала она. «Но я-то знал, что гораздо лучше оставить их одних. Я догадывался, что Скотт будет пытаться загладить ссору. Так что я схватил Бо за руку и осторожно потянул ее из машины». «Нет», — опять зашептала она. «Да», — настаивал я. «Мы вернемся», — крикнул Скотт из тронувшегося Фиата. «Не волнуйтесь. «Мы с вами!» — крикнула Бо им вслед. Фиат свернул с главной дороги и скрылся под горкой, а мы с Бо стояли, глядя друг на дружку, и у меня на душе стало совсем спокойно. И я сказал, подразнивая, что, наверное, мы их больше не увидим. Никогда. «Ты, пожалуйста, не дразнись!» — серьезно попросила Бо. Она еще держала в руке спасенную шляпу скота и теребила ее своими длинными пальцами. «Они вернутся! Я уверен, они вернутся!» «В таком настроении ничто, хочешь, могут выкинуть», — сказал я. «В общем-то, я даже очень радовался, что все так обернулось. Вернее, радовался, пока не взглянул на бой, не понял, что она ломает голову, как вести себя со мной, и как я буду вести себя с ней, и что нам делать, раз мы остались одни на один в пустом и тихом старом лесу, пока те двое не вернутся».